За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей Я лишился и чаши на пире отцов, И веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, Но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в рукав Жаркой шубы сибирских степей, Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грезцы, Ни кровавых костей в колесе, Чтоб сияли всю ночь голубые песцы Мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей,